если собаки его передохнут. В горах кочуют оленные люди, ороки, маленько пугливое племя. В их языке много гольдских слов, и чем-то он напоминает тунгусский язык. С гор ороки спускаются в долину реки очень редко. А вдруг Лоча найдет ороков, да выменяет у них оленей. Возле костра сидела старуха. Мочки ушей оттянуты гирляндами серег из ракушек и стекляшек. В ноздре тоже серьга, спирально закрученная медная проволока. Когда башняк пролез в юрту, старуха не шелохнулась, не раскрыла в удивлении глаза, словно давно привыкла к русским, давно отказалась слушать их разговоры. И долгие думы ее никому уже не узнать. Но вот позвейн вскипятил ароматный чай. Башняк велел угостить старуху, отложил ей кусочек сахару и сухарь. Старуха подала под чай овальную чашку. При свете костра и жирника башняк разглядел. Тяжелая посудина из обожженной глины, рибая от крупного песка и гравия. Старуха что-то несвязно проговорила, держа во рту трубку. Позвень перевел. На речке, говорит, нашла чашку. «Танцы!» — делали. «Танцы! Танцы!» Старуха трясла головой с двумя тонкими седыми косичками и бренчала серьги. — Кто такие танцы? Племя, что ли? — Было великое племя. Давно было, — говорит старуха, — отвечал Николаю Константиновичу позвень. — Когда Нивхи и Айны еще не знали Сахалина, танций шибко много было, как комаров. Старуха взяла чай, сахар и сухарь, села на корточки перед огнем. У башняка аппетит пропал. Он не сводил глаз со старухи, таинственной и древней. Сколько должно быть она знает сказок, легенд и правды о былом? Старуха попросила еще чаю и завела сказание напевным, срывающимся голосом, словно молилась. Позвейн переводил торопливо, не поглядывая на башняка, вероятно, боялся упустить ниточку рассказа. Уже потом башняку пришлось заново переспрашивать о многом. А старуха пела, освещенная мечущимся огнем костра. Давно-давно на острове было тесно юртом, как морщинам на лице старухи. Танцы, люди, делающие глиняные горшки, люди, покрывающие свои жилища лопухами, маленькие, совсем маленькие, верткие, безбородые люди — мастерили каменные топоры, костяные мотыги. Танци гарпунами убивали морских зверей, со стрелами охотились на олени и соболей. Женщины и дети собирали раковины на берегу, откапывали мотыгами съедобные корни в лесу. Танци расплодилось так много, что они перестали уважать друг друга, начали войну между собою. И тогда с севера напали на них гелики, С юга бородатые айны. Долго убивали танцы, а те, кто остался в живых, куда-то переселились с острова. Неизвестно куда. В растянутых мочках старухи позвякивали серьги в тонкий хрипловатому, тихому голосу. Старуха обратилась к башняку. «Лоча приехал с другого конца земли. Не встречал ли он где-нибудь танцы?» Однако куда не исчезли танцы? Ай, какой великий народ был и пропал! — Откуда взялись танцы на острове? — спросил старуху башняк. Та подумала, заталкивая лист табака в трубу, и неопределенно махнула на юг. Предки сказывали, с моря пришли на больших плотах. «Неужели из Австралии или Африки, пользуясь морским течением?» «Ну, бабушка, спасибо тебе за легенду!» «А вдруг все это было?» «Сколько удивительного ждет археологов на острове!» Башняк попросил у старухи глиняную чашку, тяжелую и глухую, как века. «Разве Айны теперь не делают такие чашки?» Старуха покачала головой. «Айны, если бы раньше умели...» И сейчас бы делали, а то варят еду в берестяных туисках, обмазанных глиной. Башняк пожалел, что по снега не может увидеть заросших канав и ям. Примет бывших поселений, когда-то могущества,